43. О Викторине и о Якобе. Сказывают, что перед рассветом наступает час, когда реальность становится тоньше лепестка мальвы. В этот час даже те, кто не смог за всю ночь сомкнуть глаз, хотя бы на миг впадают в забытье и погружаются в мир ночных грез. В этот час даже кровь медленнее течет по жилам. В этот час люди умирают чаще всего. Викторин почувствовал, как за стенами усадьбы ночь вскипает от хамов. Хамы родятся из тьмы, выбираются из тайных нор, из засеянных озимых полей и мысленистой навозной жижи. Грозно сверкают их зубы и глаза, сверкают лезвия серпов, кос и ножей. Их все больше и больше, целые стаи. И Викторин, хоть и ощущает их присутствие, не успевает даже открыть рот, чтобы закричать. Заяц загнан сворой ворой гончих. Хамы врываются на панский двор, молча, почти беззвучно. Слышен лишь скрежет открываемых ставней, да доски скрипят в полу. Они идут, порой раздается отрывистый крик или сдавленный стон. Это хамы сводят счеты с дворовыми. И вдруг конец тишине, усадьба взрывается шумом и гамом, звоном разбитого стекла. Слуги кудахчат, словно резанные куры, скулят, как побитые собаки. Времени нет, Богуш вылезает из постели, но движения его вялые. Руки, ноги, каждая конечность весит чуть ли не центнер, и воздух кажется вязким и плотным, как вода. Викторин подползает к окну на четвереньках. Дверь с грохотом распахивается, и в спальню входит Викторин Богуш, тот настоящий, усы обвисли, лицо изуродовано. «Черный плащ накинут поверх крестьянской сермяги. Из-за этого плаща они чем-то похожи на жида или на ксенза. Ни на кого хорошего, во всяком случае. Они пахнут потом и кровью, они ничего не говорят. Им не нужно ничего говорить вместо слов, запекшаяся кровь на его руках». Вельможный пан кричали, — заботливо замечают они». Только тогда до Викторины доходит, что спальня движется и ритмично стучит, и сразу после этого он понимает, что это вовсе не спальня, а купа поезда, и что это не помещик-богуш, вернувшийся с местью, а Самуил Ватта, слуга, который осторожно трясет его за плечи. «Вельможный пан, кричали!» — ласково повторяет Самуил. Викторина окидывает полусознательным взглядом купе. Обитые вишневым бархатом сиденья и подушки с бахромой, Напротив спит пан Станислав, безвольно покачиваясь в такт стуку колес, Прикрыв лицо листком львовского курьера или лимбергерки, Паршивой проправительственной газетенки. Лимберг — немецкое название Львова. «За окном величные горы, Выше всех тех гор, что Викторин видел, Что в нынешней, что в предыдущей жизни, Прекрасные в осеннем облачении». В душно на оконном стекле собирается влага, но никто не открывает окно, чтобы внутрь не попал густой смолистый дым от паровоза. В эту минуту пан Богуш благодарит Господа Бога, что не уволил вату со службы. Сразу после своего превращения, к огромному сожалению Самуила Викторин стал одеваться и мыться сам, даже спину не просил себе потереть. «Не хочу, — говорит он, — чтобы чужой мужик намыливал меня». Не желал он также, чтобы ему помогали с едой и подносили то такую тарелку, то сикую. Был против, чтобы ему начищали до блеска сапоги. Он даже не разрешил Самуилу спать на полу в изножье своей кровати, так как Лакей был почти в два раза старше его. В итоге Викторин решил прогнать Лакея, выплатив ему выходное пособие за квартал или даже больше вперед, чтобы тот смог найти себе какую-нибудь другую работу. Услышав этого, Вата, заревел, как баба, заявив, что выгнанный лакей, как брошенная жена, никто не захочет его к себе принять, ведь если его уволили, значит, на то была причина, а он старый, уже никакому ремеслу не обученный, работать на земле здоровье не позволит, он лакеем только быть умеет и хочет, и никем другим, он искренне пана Викторина любит и готов за ними отправиться в дальние страны хотя бы и на край света, коли вельможный пан такое путешествие задумают. Тогда изумленный пан Богуш спросил, зачем это ему отправляться куда-то на край света, а Самуил на это — а для того, чтобы, например, уничтожить волшебное кольцо на Огненной горе, как в одной сказке, что Самуил некогда читал. Викторина ответил слуге, что это чушь, что никаких колец — ни на каких горах, он уничтожать не будет. Нахрен это ему не надо? У Самуила закончились аргументы, и он разрыдался, как маленький ребенок. Так он и остался. И вот пан Богуш, весь вспотевший после жуткого сна, выходит в коридор оттуда на внешнюю галерею, Вагона. Собравшиеся там элегантные господа и прекрасные дамы курят кальяны и сигареты, пьют, подносимые официантами вино, смотрят на проплывающие мимо горы с внизу в долине лентой попрады и гадают, с какой стороны окажется появившаяся впереди вершина, справа или слева от реки. Поезд идет до Кракова, сначала по направлению к Львову, но уже в Тарнове сворачивает на юг и углубляется в горный массив. Тяжело пыхтя на каждом подъеме и перевале, пока, наконец, не достигает извилистой, но удобной долины Попрады. Линию открыли недавно, и работы на ней ведутся до сих пор. То и дело, приходится останавливать движение. Здесь поправляют насыпь, там ремонтируют мост поврежденные каким-то стремительным бескидским потоком. Здесь стучат, там что-то забивают, и в итоге дорога занимает два, а то и три дня. Вот и теперь поезд останавливается возле деревни Риттер, прямо у излученной реки. Пока остается нерешенным вопрос, на правом или левом берегу стоит гора, увенчанная зубчатыми руинами замка. Викторин присаживается на скамейке и позволяет укутать себя шерстяным пледом в английскую клетку. С благодарностью принимает стакан вина. Персонал поезда заботится о пассажирах первого класса, а день хоть и солнечный, но по-октябрьски прохладный. Он богу допивает вино и плотнее кутается в плед. В глубине глазниц он чувствует боль и его немного тошнит. В купе не то от кошмарного сна, не то от яркого света, Не то от паровозного дыма, а может, от светских разговоров, смысла в которых не более чем в жужжании мух. Кто-то убирает мокрые волосы с его лба. Викторин вздрагивает от такой наглости. Тс. Девушка с глазами водяного цвета прикладывает палец к его губам. Это всего лишь я. Но мгновение стоящий поезд окутывает виноградные лоза. Над ухом викторина соннощебечет овсянка, ее пение напоминает то ли россыпь мелких монет, то ли шкварчание разогретого жира. Пассажиры стоят неподвижно, некоторые с бокалами в поднятых руках. С губ некой графини, не то потоцкая, не то сангушка, слетают пчелы на рассыпавшиеся крошки от пирожных слетелись воробьи и другие серо-коричневые пичуги. Это ты, шепчет Викторин и целует ладони Мальвы, жадно вдыхает аромат ее запястий, запах земли после дождя и тут же ощущает дрожь где-то далеко в бесконечной глубине естества, там, где нет уже ни Викторина, ни Якуба, ибо это всего лишь имя. Мальва пришла к нему, кем бы он ни был. Девушка наклоняется и целует его в губы. Это длится долго, целую вечность и слишком коротко. «Восточный берег! Восточный берег! Я выиграл!» Один из вельможных панов, маленький и пузатый, радуется и подпрыгивает, как маленький мальчик. Поезд трогается, и нигде нет и следа, ни виноградной лозы, ни пчел, ни птиц. Заклятие пропало, и никто его не заметил. А может, и не было никакого волшебства, Может, это просто сон. Паровоз свистит, возвещая о себе, Колеса стучат в такт, а мальвы все нет.